Глава шестая. Впервые за неделю Юльку разбудил яркий солнечный свет. Вот и хорошо. Надоел этот дождь. Когда у самой душа плачет, слёзы дождя вот совсем никак не способствуют нормализации душевного состояния. С солнышком как-то повеселее. Звонок телефона. Ну надо же, мама сегодня припозднилась. Доброе утро, мама. Привет, курочка. Я звоню сказать, что, несмотря на солнце, на улице достаточно прохладно, так что одевайся потеплее. Спасибо. «Так и сделаю. Ты не забыла, что вечером у нас культурная программа?» «Вот же, черт, конечно, забыла. Очередное появление Олега выбило Юльку из колеи. А уж о ненавистном балете она и вовсе не вспомнила. И даже чертова либретто до сих пор не прочитала. Точнее, Тошка я не прочитал. Это упущение нужно будет срочно исправлять. «Помню, помню, балет!» «Вот и хорошо, что помнишь. До сих пор не могу простить себя, что разрешила тебе бросить балетную школу. Да-да, был такой позорный факт в Юлькиной биографии». В семь лет ее отправили к станку, балетному. Упитанная Юлька смотрелась довольно странно среди других начинающих танцовщиц. Ну и доставалось ей, конечно, за собственное несовершенство. И дразнили ее, и подначивали, даже преподаватели. С тех пор Юля возненавидела всяческие кружки и внешкольные занятия практически так же, как и школьные. А ведь это еще надо было постараться, чтобы составить конкуренцию Юлькиной ненависти к школе. Вот и зря. Какая из меня балерина, ну правда. Даже если меня смог бы поднять какой-нибудь балерун и не надорваться, то ты хотя бы можешь себе представить, что было бы, если бы он меня случайно упустил на других танцоров. Юлька, ну сколько раз я тебе говорила, что не существует понятия балерун. Правильнее было бы сказать «артист балета». Да хоть бы и так. Пожалей бедных мужчин и перестань сокрушаться о моей несостоявшейся карьере танцовщицы. Поболтав еще немного с мамой, Юлька сварила себе кофе, оделась, как и было сказано, потеплее и отправилась на работу. День выдался не слишком загруженный. В пятницу мало кто заезжал на СТО. Никому не хотелось оставаться без колес на выходные. Поэтому они доделывали недоделки, накопившиеся за неделю. «Тошка, ты не забыла ли Бретта?» «Забудешь, тут скривился парень». «Вот и готовься, в перерыве я тебя жду». «Угу». «Не могла мне задание попроще найти», — бормотал Тошка, наблюдая за работой Юльки. «Так, как раз меняла сайлент-блоки на машинке вполне вменяемой женщины, что заехала сегодня прямо с утра». «Ну, чего над душой стоишь?» А я уже закончил и до обеда не хочу ничего начинать. Все равно не успею сделать. Тогда доставай свой бутерброд и заготовку либретто. Быстрее начнем, быстрее закончим, продолжил за девушку Антон. Вот-вот рассмеялась Юля. Тем более, что сегодня мне нужно освободиться пораньше, из-за чего плакал мой обед. Антон уныло поплелся к подсобке, сделал себе поллитровую кружку чая, достал сверток с бутербродами, уселся на аккуратно сложенные в углу станции покрышки и наконец-то загуглил ненавистные либретто. «Ну что, ты готова слушать?» «Ага», — подтвердила Юлька, с усердием закручивая болты. «Итак, пролог. На тощем коне едет рыцарь. Слушай, Юль, а чего у него конь тощий? Он его что, не кормит? Да откуда же мне знать? Читай!» Тошка пожал плечами и снова уставился в телефон, возобновляя чтение. Тут же толстяк на осле. Это знаменитые фигуры странствующего рыцаря Дон Кихоты и его верного слуги Санчо Пансе. «Юль, вот хоть тебе и бей, не пойму, почему осёл услуги толстый, а конь у рыцаря худой? Что это за несправедливость, я тебя спрашиваю?» «И кто будет конём в балете?» «Да не знаю я, чего ты ко мне привязался, читай!» «Первое действие. Дочка батчика Лоренца Китри влюблена в бедного цирюльника Базиля». «Юля, а цирюльник — это парикмахер по-нашему, да?» «Угу. Ладно, ну и словечки раньше были. А сейчас что лучше, подключились к разговору дядя Лёша и ещё один механик Николай». «Я вон в субботу хотел подстричься, и знаешь, куда попал? Дай бог памяти», — дядя Лёша почесал репу, перекатывая на языке трудно запоминающееся сочетание букв. «В барберштоп, барбержоп, тьфу, как же это, зараза, называлось!» «Барбершоп», — рассмеялась Юлька. «Точно, барбершоп», — повторил дядя Лёша. «Вот ты, Тоша, знаешь, что это за хрень такая?» «Да первый раз слышу. Вот и я удивился, чем им парикмахерская не угодила. А ты говоришь, раньше». Вот был цирюльник, переменили. Только привыкли к парикмахеру, теперь уже бобёр какой-то. Всё течет, всё меняется. И словечки новые только успевай запоминать. Да чего далеко ходить? Вот вы, молодёжь, я ж половину ваших слов не понимаю. А мать моя, царствие и небесная, вовсе бы ничего не поняла. Для неё чудом было, когда в село автобус пустили, и на телеграфе на три села установили один-единственный телефон. А сейчас что? А сейчас всё по-другому». И только одно не меняется. Вот вы послушайте, послушайте. Дочка батчика Лоренцо Китри влюблена в бедного цирюльника Базиля. Однако отец решил выдать ее за богатого Гамаша. Все как и сейчас. Родители всегда хотят выдать дочек за богатого. А где же на всех богатых напастись? Вот моей латке маманя тоже носом крутила. Видишь ли, не по нраву я ей. А та уши развесила. И что в итоге? Мы расстались. И где принц, я вас спрашиваю? Второй год латка одна. Скоро на луну завоет. Так, может, ты с ней помирись? предложила Юлька, вытирая лба «Вот ещё, надо было головой думать». С горем пополам, но либретто Тошка всё-таки дочитал. Причём к окончанию чтения Юлька не совсем точно понимала, где, собственно, заканчивалась либретто, и начинались Тошкины размышления о добре и зле. Впрочем, в этот раз время за чтением пролетело незаметно и весело, и Дон Кихот её заинтересовал. Ей даже захотелось узнать немного больше о его судьбе. Может, ей всё-таки стоит прослушать хоть одну аудиокнигу? Ведь было глупо ненавидеть литературу только потому, что одни идиоты не могли вовремя диагностировать ее заболевание, а другие под дулом пистолета заставляли ее читать. Именно последнее событие сыграло судьбоносную роль в Юлькиной жизни. Тогда, к десяти годам, у Юли уже диагностировали дислексию и подобрали правильную методику обучения. И девочка делала успехи, читала простые слова в букваре и понемногу обретала уверенность в собственных силах. Но похищение перечеркнуло все. После того, как ее буквально под дулом пистолета заставляли читать что-то отцу, она возненавидела этот процесс. Он ей и без того не слишком хорошо давался, а после... Девочка смотрела в книгу, а вместо букв видела лица угрожающих ей подонков. С чтением пришлось завязать. Совсем. Как ей жилось в мире, где читать умели все, и в котором буквально каждый шаг упирался в буквы? Нормально жилось. Она научилась справляться. Нет, проблемы, конечно, иногда возникали, не без этого, но тогда ей на помощь приходили мама или друзья. Ей повезло с близкими. А ещё ей повезло с дядей Лёшей, который научил её всему в профессии. «Уже убегаешь?» — поинтересовался он. «Ага, ни одному тебе приходится на маникюр ходить. Как это ты от Дон Кихота открестился?» Нина Васильевна решила, что уделяет мало времени своей маленькой девочке, — хмыкнул мужчина. «Интересно, когда я вырасту в её глазах? И почему время мне нужно уделять непременно в каком-нибудь театре? А я предлагал ей поехать на дачу, пока последнее тепло. Пожарили бы мясо, за грибами в лес сходили». Я хоть сейчас, а вот мама... Это ты погорячился, дядя Лёша. Где мама, а где грибы? Это ты, Юлия, свою мать плохо знаешь. В прошлые выходные мы, знаешь ли, набрали две корзины опят. Мама ходила за грибами? Ну и ну. Всё ещё удивлённая девушка распрощалась с коллегами и рванула к парикмахерской. Обязательная программа — маникюр. Необязательная стильная укладка по случаю выхода в свет. Треста лет он ей не нужен был. Домой прилетела к семи, а в восемь уже начало. Влезла в чёрный шёлковый комбинезон, платье Юлька ненавидела. Достала классическое кремовое пальто. "Юля, я уже внизу, позвонила мама. Бегу", запыхавшись пробормотала Юлька. Эх, плакали её кроссовки. Где-то тут были неплохие полуботинки на танкетке. "Ну ты чего так долго, Юля? Хоть бы к третьему звонку успеть". "Прости, мамуля в парикмахерской задержалась". Нина Васильевна плавно влилась в дородный поток и только потом окинула дочку взглядом. "Тебе очень красиво, когда волосы уложены так, а толба Спасибо. Я старалась выглядеть прилично. На ну, вот, губы подкрась. Мама протянула ей собственную помаду и снова сосредоточилась на дороге. Юлька послушно мазнула по губам персиковым блеском, невольно уставилась на себя в зеркало. Нечасто она себя видела такой. Юля вообще не любила краситься. Ей были неведомы такие понятия, как контуринг или скульптурирование. А когда об этом принимались трещать девочки в парикмахерской, у неё начинала болеть голова. Юлька не представляла, зачем на лице носить столько штукатурки. Даже Николай, рехтуя машину, столько шпатлевки не использовал, как некоторые девы с нисходящие до их станции. «Ты такая хорошенькая курочка. Ты тоже прекрасно выглядишь, мама». Юлька с Ниной Васильевной к началу все же успели. Пришлось, конечно, немного потолкаться в проходе, но к моменту, когда приглушили центральное освещение, они уже сидели в партере. Все было не так уж и плохо. По крайней мере, Юлька не уснула, как однажды в опере. А что? Если говорить о постыдных фактах биографии, было в ней и такое. Она тогда почти до утра провозилась с мотором одного государева-человека. Так у них в сервисе называли служащих государственных органов в не самых высоких чинах. Чины повыше к ним на СТО не захаживали. У тех игрушки были дорогими и, как правило, обслуживались у официальных дилеров. Так вот, у государева-человека стуканул мотор. А поскольку государев-человек априори считает, что ему все должны, то все исправить ему следовало ни, медленно, ни минуты. Вот и застряла Юлька с его машиной почти до утра. Потом поспала дома пару часов и снова на работу. А вечером опера. И такая она была заунывная. Юлька тихонько сползла вниз по креслу и, тактично прикрывшись веером, засопела. И все было хорошо, пока ее сопение не переросло в легкое похрапывание. В ту ночь ее протянуло, и заложенный нос не кстати подвел свою обладательницу. Проснулась Юлька от того, что ее тактично потрепали за руку. Пожилой джентльмен. Иначе этого сухонького мужичка в кремовой рубашке и клетчатой бабочке язык назвать не поворачивался. «Извините», — прошептала Юлька. «Ничего», — блеснул необычно яркими, как для человека его возраста, глазами джентльмен. Юлька улыбнулась, осторожно глянула в сторону матери и встретилась с её смеющимся взглядом. В общем, было дело в её богатом театральном прошлом. Видимо, Юлька пошла в отца, хотя мама и утверждает, что тот тоже был заядлым театралом. Но что-то подсказывало ей, что папка просто научился мастерски маскироваться. Вот как сейчас дядя Лёша. «Юль, заедем домой, поужинаешь? Или, может, в кафешке посидим?» Домой это значило в их старую с мамой квартиру. А Юльке не очень хотелось плестись на другой конец города. Кафешка была неплохим вариантом, да только дядя Лёша истомится весь, пока они с мамой будут рассиживать. «Да ну, ма, тебя дядя Лёша заждался, небось. Вот ещё. Я тебя две недели, считай, не видела. И Алексей это прекрасно понимает. Пойдём. Здесь, помнится, был неплохой кофе». Юлька с мамой выпили по чашечке кофе, обсудили события, произошедшие с ними за неделю, и в один голос отказались от предложенного десерта. «Пойдём, милая, я тебя подвезу». «Ни за что, тебе в другую сторону, я вызову такси». «Мне нетрудно, ты же знаешь». «Таксисту тоже нетрудно», — пошутила Юлька, а потом посерьёзнее добавила: «Ма, ну зачем тебе делать крюк?» «Ох, и самостоятельная же ты, барышня», — повторила излюбленную фразу Нина Васильевна. «Ладно, раз ты так уперлась, вызывай, я подожду». «Зачем? Чтобы записать его номерной знак на случай чего?» «Какой такой случай? Ну, если он покусится на мою честь?» «Не поясничай, вызывай». В общем, пока суд доделал, домой Юлька вернулась ближе к часу ночи. Расплатилась с таксистом, не спеша прошлась к подъезду. Ночь была светлая и, на удивление, тёплая. Домой идти вообще не хотелось. Шагать бы вот так, загребать ногами ароматные шуршащие листья и вдыхать полной грудью пряное осеннее благоухание. «Юль...» Юля поначалу подумала, что у неё слуховые галлюцинации, но потом действительно увидела сидящего на скамейке мужчину. «Олег, ты какими судьбами здесь оказался?» «Давно сидишь?» «Да вот. Не хотелось одному быть. Тошно. И пить тоже не хотелось. Вот и принесли ноги сюда. Не знаю, почему». «А я в театре была». «В кто «То-то я тебя не сразу узнал. У тебя на голове что-то». Олег как-то неопределённо взмахнул руками над головой и снова их резко опустил. «Да, я была в парикмахерской. Извини, я, наверное, зря пришёл». «Не зря, нормально, всё, пойдём. Ты, наверное, продрог». Да нет, тепло вроде, и пахнет так. Хорошо. Когда Димка погиб, тоже так пахло, и я возненавидел этот аромат. А сегодня как-то вспомнила, что с ним не только плохое связано. Пойдём, Олег. Пойдём.